Глава четырнадцатая. Мы едем по мосту. Я смотрю на огни и чувствую восторг. Происходящее не ново, мы часто катаемся ночами с тех пор, как Матвей получил права. Но момент настолько прекрасен, что восхищает абсолютно все. На часах почти два. Ночь непроглядная. Родители думают или, скорее, делают вид, что думают, будто мы в кино. Спать не хочется. Матвей поглаживает мою ногу, выводит пальцами узоры внутри непрекращающейся трепеты и жгучей счастья. Не устала? Кричит Матвей, сделав чуть тише музыку. Не хочу домой, если ты об этом. И держись подальше от моего района. Папа не должен случайно увидеть из окна твою машину. Дом смеется, глухо, низко. Трусиха. Не обязательно провоцировать каждую минуту. Пусть спит спокойно. Мы сами виноваты. Отец сильно переживает каждый раз, когда я езжу с Матвеем, хотя тот отлично водит, да и Мурана безопасная машина. А дело вот в чем: прошлым летом мы с друзьями гоняли на озере отдыхать. Я показывала родителям фотографии и спалилась. Забыла удалить из общей папки фото, где видно спидометр. Мы разогнались до 210. Как и сегодня, арала музыка. Мы летели по трассе, было так круто. Я фотографировала виды за окна. Матвеев в красной майке, который казался мне самым привлекательным парнем на планете. Любусникой при танцовавших на заднем сиденье. Даже внимание не обратила, что стрелочка тоже попала в один из кадров. Кто вообще туда смотреть будет, когда на руле лежит рука дома? Длинные ровные пальцы, плетеный браслет на запястье, который я ему подарила и который он потом утопил в озере Белё. Отец же смотрел все до последней цифры. Идеальные руки Матвея его мало волновали. Боже, как папа орал. Я поклялась от страха, что в жизни не сяду с Матвеем в машину. Ну, не сдержала, конечно, слова. Матвей делает музыку еще тише. Ушак гудит, он говорит в полголоса. «Раз уж мы все равно накосячили, может, у меня сегодня останешься? Придумаем что-нибудь. Возьму вину на себя». Я поглаживаю его бедро и сомневаюсь. Не хочется лишний раз провоцировать родных, но спать во обнимку с домом – это слишком заманчивая перспектива. Ты всегда берешь вину на себя. Ты ж друсиха. Говорит он со смешком, лениво улыбается, ногу мою сжимает. Если я останусь, у нас будет секс. Это без вариантов. Просто спать рядом в пустой квартире дом не будет. Я прикусываю губу и думаю об этом. Трепет усиливается. Мелодия звонка грубая и бесцеремонно отвлекает от аморальных мыслей. Я вижу на мониторе надпись Захар и моментально раздражаясь фыркаю. Хочу, чтобы он исчез. Нам с домом некогда, мы заняты, я просто обязано перевыполнить план по аморальности, иначе взорвусь. Матвей принимает вызов. Дом, ты где? Выпаливают из динамиков знакомый голос, с улячающей по большей части неприятности. Мы с Ели катаемся по городу, и ты на громкой связи. Отвечает Матвей. Привет, говорю я. А, привет, Юль. Дом, подъедешь к Лету? Поговорить надо. Срочно. Да нет, еще часа четыре у тебя есть. Гоша ждет до утра. Матвей переводит на меня выпросительный взгляд, я киваю. Да, в течение получаса будем. Блеск, жду. Музыка вновь заполняет машину, но я делаю тише. Он вообще спит? Спрашиваю. Ну хоть когда-нибудь. Не знаю, ни разу не видел. Отрещечивает Семёй. Я думала, мы вдвоем едем к тебе ночевать. Мы на пятнадцать минут рай. Туда и обратно, лады? Он зевает и прикрывает ладонью рот. Сам спать хочу. Я тоже широко зеваю. Окей, напишу своим, что после кино мы к тебе на такси, чтобы позавтракать и на учебу. Отлично. Верчу телефон в руке. Там прочитанное, но не ответенное сообщение от Евы. Дом. А в пятницу сможешь поддержать меня на детском празднике? Вечером в шесть. В пятницу. Повторяет он, задумавшись. Мы ж в субботу договаривались работать, я готов. Да, но появился еще вариант подработки. Я бы хотела всего час, хорошие деньги. Прости, в пятницу никак. Позвони Любу или кого-нибудь из девчонок. Матвей делает упор на последнем слове. Больше никакого Кости. Мы это не обсуждали, но обоим понятно, дом победил. Пришел мириться первый, но не извинился за свое поведение, не пообещал, что больше не будет. Я сдалась. Единственный путь – не провоцировать его. Накрываю ладонь Матвея своей, он сжимает мои пальцы. Любовь стесняется. Ладно, тогда откажусь. И его подыщет кого-нибудь другого. Жалко, конечно, терять деньги. Но там толпа детей будет, я одна не вывезу. Раньше мы выступали всегда вместе. И зарабатывали, было круто. Да и они хотят Человека-паука, а из меня он довольно хиленький. Мы едем в сторону модного ночного клуба. Я оглядываю себя, леггинсы, толстовка, кроссы. Вздыхаю. Матвей молчит, думает о чем-то своем. Дом, можно тебя кое о чем попросить? Только сразу не отказывайся, хорошо? Так. Тянет он с нажимом. Мне уже не нравится. Давай сходим на двойное свидание. Мы с тобой и Люба с Олегом в кино отдыхаем. Потом можно перекусить, кальян заказать. Матвей мечет в меня изумленный взгляд и чуть приподнимает брови. Это его выражение лица, а-ля максимальное удивление, всегда меня смешит. И в этот раз тоже. Откидываюсь в кресле и хихикаю. Зачем? Какой еще мать его Олег? Любин мужчина. Помнишь, я рассказывала тебе? Ну, Матвей. А, тот, которому под сраку лет? Дом хмурится. Они еще вместе? Тридцать с хвостиком. Пока да. Возникла идея вместе сходить куда-нибудь поболтать, познакомиться поближе. Даже не представляю, зачем нам знакомиться поближе. Люба, моя подруга, терпеливо объясняет очевидные вещи. И мне не все равно, с кем она встречается. Если бы ты был рядом, мне было бы комфортнее. Хорошо, подумаем. Но по мне так вряд ли будет весело. Почему? С Любой всегда весело. Мы за школой дружим, она мой родной человек. Вот вы дружите, но с чего ты решила, что ваши мужчины должны найти общий язык? Вообще он странный чувак. Не думаю, что в тридцать пять лет я буду проводить время с восемнадцатилетками. Что-то с ним не так. Хорошо бы понять, что. Если честно, я беспокоюсь за Любашу. Да и кто сказал, что всегда должно быть весело? Отнесись к этому как к разведывательной операции. Ради меня. Залом между его бровей становится глубже. На этой неделе никак, Рай. Давай в воскресенье еще раз обсудим. Хорошо, договорились. Напомню, воскресенье. Мы подъезжаем к клубу, место нахождения которого по количеству припаркованных машин можно просчитать и без навигатора, несмотря на будний день. Матвей минует сам клуб и выруливает на парковку. Очевидно, он точно знает, куда ехать. Я приподнимаю брови и делаю себе пометку. Мы паркуемся в самом углу рядом с еще двумя знакомыми машинами, принадлежащим его друзьям. Перед нами прямо на парковке тусят человек пятнадцать, пьют пиво, танцуют, болтают, разбившись на небольшие группки, замечают нас и начинают весело махать. Немного побудем и домой, хорошо? Окей. Говорю я, рассматривая парней и одетых сиголочки девушек. А что за праздник-то в среду? Почему гуляют медики?、Мне、сегодня, кажется, день рождения у Сони. Помнишь ее? Такая с короткой стрижкой. Помню. А ты чего не поехал? Не позвали? Хотел с тобой побыть. Здесь одногруппница Матвей, а также совершенно незнакомые мне девушки. Матвей выходит из машины, я следом. Он тут же попадает в толпу, пожимает руки приятелям, здоровается с девчонками. Одной из них узнаем мгновенно, та самая с фото. Она обнимает его за шею и клюет в щеку. Матвей, конечно, выглядит отлично, более чем. Слишком красивый видный парень, высокий, потянутый и уверенный в себе, темные глаза, черные волосы. Смуглая кожа, еще и на тачке за несколько миллионов. Он мишень. Гневно прищуриваюсь. За сранца спасает лишь растрянуто-смущенное выражение лица, когда он отстраняет повешенную на шее девицу и жалобно смотрит на меня.